Глава 10. Пройдя вглубь кафе, девушка заняла любимое место у стены. Небольшой закуток, который раньше занимали цветы, а теперь же на их месте был столик с двумя стульями. Казалось, что место хотели сделать укрытием для парочек, так как его прикрывала узкая стенка с цветами, перекочевавшая, собственно, из этой ниши. Обычно она заходила в это кафе сразу после посещения кладбища, отмечая очередной праздник. Но сегодня она пришла сюда, так и не дойдя до могилы родителей. Почему-то ей именно сегодня очень не хотелось идти туда одной. Так было только первый раз после похорон. Тогда она попросила Диму и Рому. После просила только Рому до их расставания. Она ведь уже давно привыкла приходить сюда одной. В чём же тогда дело? Вырвавшийся вздох не успокоил её и точно не помог. Ей снова нужно было решать, как жить дальше. Вот только с какой-то тоской она понимала, что прекратила это решать очень давно. А сейчас она запутывается ещё больше, потому что течения несут её в какие-то странные решения: общение с незнакомым человеком, увольнение с работы, хоть и нелюбимой, да к тому же полное нежелание идти снова на такую же должность в другом месте. Она о грешном деле думала идти снова учиться, снова. Закрывая лицо руками, она сглотнула И ей нравилась бы эта идея, если бы она знала, куда ей податься. О чём она думала, когда поступала? Как ей вообще могло прийти в голову, что цифры это так интересно, если она безумно мучается только при мысли о составлении очередного отчёта, где эти самые цифры будут воевать с ней и не желать сходиться. О чём она мечтала в школе? Огни они как не могла вспомнить, будто это было в прошлой жизни. Ей важно было помогать Диме. Она ведь и правда думала о медицине какое-то время, а потом родители, отношения с Ромой, И их конец. Как она только отучилась, неясно. Неужели и правда идти в медицину? Желания не было. «Добрый день. Определились с заказом?» Она вскинула голову, взглянув на улыбчивую девушку. А ведь Агния даже не открыла меню. Быстро пролистав страницы, она старалась отыскать десерты. «Латый...» Она нахмурилась, оглядывая название. «Наполеон, пожалуйста». Когда ей так сильно хотелось сладкого в последний раз? Покачав головой, она решила не думать об этом. И так хватало мыслей. Надо было решать, что делать с этой перепиской. Его последнее сообщение пробудило слишком сильные эмоции. Она еле выдержала поход в больницу, а после сама не заметила, как оказалась у кладбища. Ей хотелось рассказать всё маме, и в то же время ей совсем не хотелось прийти туда одной и слышать в ответ тишину. Может, прекратить отвечать ему на сообщения и сидеть в ожидании каждого следующего, пока ему не надоест писать? Усглянув в окно, она всё пыталась найти ответ, но понимала, что не сможет. Тогда предложить встретиться? Но за всё это время он ни разу не поинтересовался даже её именем. Глупая ситуация. Почему она не спросила об этом ещё в самом начале их общения? Что-то вроде: "А ещё меня зовут Агнией, а тебя?" Об этом точно стоило поговорить. С Лёлей? Боги, неужели она влюбилась? Но она его почти не знает. Тогда она влюбилась в собственный мираж. Только этого ей не хватало. Почему Лёле нет в городе прямо сейчас? Ели Димы? Ему уж точно можно было поплакаться в жилетку. Вздохнув, видя, как к ней подходит официантка с подносом, Агня поняла, что, кажется, теперь её очередь показывать Роме, что между ними осталась только дружба. Ты серьёзно сейчас? в очередной раз переспросил Рома, всё ещё не сильно справившись с удивлением. Ты спросил это уже 5 раз. Прошептала Агния, теребя ремень сумки и оглядываясь. Раньше она никогда не была в их студии и думала, что тут будет что-то вроде серых стен, множества столов с компьютерами и уткнувшихся в них людей. И была рада, что ошиблась. По крайней мере, их холл был на удивление уютным, с двумя диванчиками и улыбчивой девушкой за разноцветной стойкой в роли администратора. Интересно, что она делает? Только встречает гостей? Сколько же у них бывает этих посетителей? Агнии, ты пришла и говоришь, что хочешь здесь работать, но даже не знаешь кем, воскликнул Рома, но сразу осякся, оглянувшись на девушку. Мне нужна работа, пожала плечами Агня. Любая работа, чтобы чтобы выкинуть из головы сейчас лишнее. Лишние чувства, но пока Роме не стоило об этом знать. Ну так иди снова в бухгалтеры, нахмурился парень. Ты последние лет 5 занимаешься как раз тем, что выкидываешь из своей головы всё и даже больше. Что? Зачем ты пошла в экономику? неожиданно спросил Рома, и она удивлённо подняла брови. Серьёзно, некрасова, когда тебя интересовала эта сфера? У меня всегда были хорошие отношения с цифрами, прошептала поражённая девушка, не понимая, почему разговор вышел так, что приходится оправдываться. У тебя хорошие отношения были с побегом от проблем, строго проговорил Рома, откидываясь на спинку дивана, но прикрыв глаза, он неожиданно прошептал: «Прости, я обещал не поднимать снова эту тему». «Нет-нет», она быстро наклонилась к нему и, сглотнув, прошептала. «Ты прав, ты полностью прав, Ром, просто... Я не знаю, понимаешь? Совсем не знаю, что мне делать. Просто проснулась утром и понимаю, что не хочу работать в своей фирме. А потом... А потом, когда уволили, оказалось, что не хочу работать с этими бухгалтерами-экономистами и... И совершенно запуталась. Вот кем я хотела быть в школе?» Кем чёрт возьми я мечтала стать? Вся строгость и хмурость парня исчезла, и он вдруг грустно улыбнулся. Агня почувствовала слёзы на щеках и смотившись тут же вытерла их рукой, отвернувшись от него. Не хотелось, чтобы он снова ругал её за жалость к себе. "Наконец-то ты задумалась об этом", хмыкнул он, встав и пересев к ней, потрепал по волосам. "Ты и не мечтала, Агня. Ты ставила цели всегда и крайне редко их не добивалась". Я не хочу становиться врачом, прошептала она грустно. Слава богу, рассмеялся неожиданно парень. "Этих врачей слишком много вокруг. Да и брось, ты не интересовалась этим, просто всегда хотела тянуть Димку, потому что он ещё больше лентяй, чем я". "Но я не могу вспомнить ничего больше", вновь вздохнула она, повернувшись к нему. Он нахмурился, прикусив губу, о чём-то задумавшись. Таким она его видела только перед экзаменами, когда она проверяла его знания. Видимо, это был и правда сложный вопрос. Она хмыкнула. Что уж тут, ведь даже она не знала, что ей делать. Знаешь, я боюсь это предлагать, хмуро проговорил Рома, покосившись на неё. Как бы ни вышло, это как с теми же цифрами, потому что с этим у тебя всегда получалось всё отлично, но ты не обращала на это внимания. В смысле? нахмурилась Агния, подняв бровь. Думаю, об этом нужно поговорить с ещё одним человеком, протянул Рома. Но обещай мне сразу, после месяца работы ты постараешься понять, нравится ли тебе это, и только в этом случае остаёшься. «Ром, что ты хочешь предложить?» – сощурилась Агния. И его довольная улыбка ей совсем не понравилась. Но, слушая предложение друга, она не могла побороть удивительное вдохновение от услышанного. Макс отложил телефон и вновь вернулся к бумагам. После встречи с братом он начал ощущать, как же тяжело всё решать на расстоянии. Несмотря на то, что на работе он обычно был один в кабинете, ему ничего не стоило выйти и быстро переговорить с братом или нужным программистом, и поэтому он все больше склонялся к тому, что следует вернуться. Но где ему остановиться? В квартиру никак, ведь там Света. Родители тоже были не лучшим вариантом. Жить под наблюдением мамы не хотелось. Снять квартиру неподалеку от работы? И он нахмурился, понимая, что снова отвлекся, а ведь обещал помочь брату как можно скорее. «За работу!» Хлопнул он в ладоши и стал быстро писать. Он был уверен, что это пойдёт на плечи Роми и старался написать более подробно. Если у них не выйдет снова разобраться в его задумке, придётся уже наведаться в офис. И Макс очень надеялся, что до этого не дойдёт, хотя бы до того, как он найдёт себе новое жильё. Лишь когда стало темнеть за окном, он, нахмурившись, повернулся к телефону. Она до сих пор не вернулась из больницы? прошептал он, беря телефон и набирая новое сообщение. От кого? кофеман. «Птичка слишком далеко улетела от дома? Скоро твое солнце совсем скроется за горизонт, так что быстрее возвращайся в гнездо». И на этот раз он не смог отвести взгляд от телефона, ожидая ответа. Но девушка не писала. Прождав полчаса, парень встал и стал ходить по комнате. «Что за черт?» – бурчал он, вдруг почувствовав тревогу. «Не могло же с ней что-то случиться? Она же вчера также ходила в эту больницу». Но почему-то это не успокаивало, А её молчание заставляло ещё больше переживать. Он уже слишком привык к её быстрым ответам. Утешать себя мыслями, что она просто занята, никак не выходило, и он сорвался, взяв телефон в руки и делая вызов. Возьми трубку, птичка, шептал он, закрыв глаза. Прошу, возьми трубку. Но ответа не было. Новый вызов ничего не дал. А на третий звонок он стал ненавидеть звук гудков. Остановившись посредине комнаты, он огляделся, стараясь справиться с паникой. Может, может он хмуро пытался вслух предположить хоть что-то, чтобы успокоиться, но ничего не выходило.